Следующим органом, встреченным ими по пути, оказались глаза. На сей раз Стэн чуть не хлопнулся в обморок, два шарика с красными радужными оболочками зыркали туда-сюда, витая над платформой. Берти не стал в них всматриваться. Куда больше его заинтересовали стражи глаз, ими оказались слепухи. Что-то вроде огромных блестящих пауков, висевших на потолке зала вверх ногами. Они тоже дремали и были почти неразличимы на фоне черного камня. Берси вряд ли бы разглядел их без подсказки, только собийное зрение Стена оказалось в состоянии вычленить тьму в темноте. «Как ты думаешь, глаза нас видят?» – спросил завороженный Стен жутко и сладко, столкнувшись с равнодушным взглядом острова. Детектив только пожал плечами. «Я слышал о заклинании», – продолжил Хлестовский которая снимает отпечатки прошлого с сетчатки. Говорят, оно очень слабое, но если найти способ усилить его и применить его к этому «объекту», то можно было бы узнать, что было на Этерне давным-давно. Столетия, тысячелетия назад. Всегда ли остров жил так под землей и кусками? Или он разложился будто столик, когда устал от мира? Или его вообще принудительно разобрали? Я думаю, третье, потому что наши легенды говорят, что когда-то Этерна была настоящей девушкой. Стэн, потише! — отрезал Голденхалла с опаской, вслушиваясь в то, как один из слепухов во сне трёт лапкой о лапку. Библиотекарь послушно умолк, а потом почти беззвучно, но вдохновенно продолжил: «Я просто никогда не думал, Берти, что на нашем острове действительно есть какие-то научные перспективы, а теперь...» Все всегда считали Этерну жалким осколком материка, выброшенным в море, а здесь вон сколько тайн. Позабытая эпоха, о которой поют в наших песнях, чем она была, что здесь происходило, знают ли о ней боги-хранители. Если мы пригласим сюда много-много ученых, то вместе сможем перевернуть всю картину мироздания». «Стэн! А, Стэн!» — прищурился сыщик. «Может, тебе на эту тему с Морганом поговорить?» Или солояной Вступить в их клуб отчаянных исследователей, легко расплачивающихся чужими жизнями за знанием? Не подумай, Хлестовский. Я всецело за науку. Но ты сам говорил, что твари старые терны заперлись в корпусе загадок, и поэтому их не надо трогать из уважения. Я бы добавил, не надо еще и из чувства самосохранения и из нежелания войны. Представь, что вы нагоните сюда ученых и военных, всех монстров вырежут, чтоб не чинили препятствий, все органы повынимают, может, соберут из них Этерну по кускам, эдакий одушевленный пазл, начнут изучать. Вероятно, остров погибнет, как это скажется на его материальной оболочке? Что станет с лесами, деревнями, бурей? Хорошо. Предположим, все как-то образуется, из органов нашлепают эликсиры бессмертия. И что потом? Как жить в мире, где никто не стареет, а Сирин лопнет от перенаселения? Ну и ладно, вообразим, что и здесь все как-то уляжется. Однако представь, вы выясните, что, например, этерна как-то связана с богами-хранителями, или хуже, с самим Отцом Небесным. Тотчас по всему государству прокатится весть о том, что наша церковь всегда была не права, что наши боги-хранители лгали нам или им лгали. Или они просто фигня какая-то по сравнению с этой Этерной? Сразу появятся новые культы, сомнения в одной сфере зародят сомнения в остальных? Вместе с верой в шестерых хранителей полетит к Дгару вся система религиозных ценностей, которые во многом копируют и поддерживают нравственные. Меня не очень волнует церковь, но я не хочу, чтобы люди начали убивать друг друга, потому что засомневаются в правиле «не убей». Понимаешь? «Мятежи, бунты, революции. Может, я сгущаю краски, а может, не добираю их? Может, я просто фантазер, в отличие от наших с тобой коллег, заваривших эту кашу? Сочти это чем угодно, Стэн, но мне кажется, тайну Нижней Этерны лучше так и оставить тайной и вообще не лезть к бедному острову. Нужно иметь хоть немного почтения, знаешь ли». Стэн промолчал в ответ, только кивнул. Вообще он разделял позицию Берти, но, конечно, непаханное поле тайн, окружавшее подземелье будоражило даже его. Легко представить, как оно захватило доктора Гарвуса или директора, куда менее щепетильных в отношении серых зон. И да, Хлестовский начал думать, что сумасшествие Фаскаша было неизбежно. Если старый ректор всю жизнь изучал Этерну, но при этом, как и Берти, верил, что лучше оставить тайну тайной, То ему было сложно не съехать с катушек, поняв, что его главное детище не ведет никуда. Никуда никуда не ведет, причем по его собственному выбору, что все было зря и умрет вместе с ним. К жмыху науку. Безопаснее детей делать, решил Стэн Хлистовский. Они покинули зал и вновь продолжили путь порваной нити. Эллояна и Владислава, кажется, заблудились. В отличие от первой партии экспедиционщиков, их путь был хаотичным и бессистемным, а потому быстро внушил отчаяние. Элайяна устала, не столько даже физически, сколько эмоционально. Она держала руки в подготовительной макпозиции и вздрагивала от каждой капли со звоном, срывавшейся с потолка. Когда лукавый рачок-отшельник по туфле заполз ей на голую щиколотку, ректор и вовсе чуть не заорала. Плюс в туннелях сильно пахло гнилью, солью и пеплом, а Элайяна не любила такие запахи. Элайяна страдала. Владислава якобы смиренно шла рядом с ректором. В теории Найт могла в любой момент выдернуть руки и хорошенько огреть эльфейку по голове, но куда она пойдет дальше? «Нет уж, пусть лучше они сначала найдут беглецов, а там уж грянет сюрприз разоружения». В отличие от Берти, эльфийка и девушка по дороге наткнулись только на два зала с органами острова. Первым была пещера с реберной клеткой. Элла, Яна и Найт заглянули в нее, и хотя на противоположной стороне имелся второй выход, они не воспользовались им, вернулись обратно в коридор. Вскоре вслед за этим, после поворота, обнаружился второй зал, с глазами. Здесь леди ректор остановилась. «Ага!» сказала Элаяна, закатывая рукава и подходя к платформе. «Вы же не собираетесь их украсть?» опешила Ладислава. «Естественно, нет», буркнула леди ректор. «Иначе островные монстры откроют охоту уже на меня вплоть до моей гибели, чего бы мне отнюдь не хотелось. Разве что тебя попрошу», задумалась она, и Ладислава мысленно приготовилась бить и драпать. Однако Элаяна лишь мотнула головой, отгоняя соблазнительную, но неуместную мысль. Потенциал острова она будет изучать поэтапно. Другие органы также обладали полезными, очень полезными свойствами. Но в отличие от сердца, дарующего тотальное исцеление и продление жизни, они имели лишь точечный эффект. Так что Элайяна займется ими потом. Люди, которые привыкли откладывать лучшее на потом, всегда удивляли Эльфейку. Сама она была из тех, Кто съедает в десерте сначала вкуснейшие ягодки, а потом уже скучную плоть пирожного. Ибо вдруг никакого потом и вовсе не случится, изменятся обстоятельства или твой вкус. Закончится срок годности, частая судьба дорогих кремов и парфюмов в Людгардии. Зачем отказывать себе в радости сегодня, если ничего кроме сегодня у нас в принципе нет? Ну если по-честному. Так что сначала сердце, потом разберем остатки. Интересно, у них такое же простое использование? Потому что рецепт применения сердца так элементарен, что учёному внутри лояны было даже как-то неловко. Всего-то и нужно, что натереть больное место экстрактом или съесть кусочек для общего оздоровления. Шуточки по пожиранию врага для владения его способностями в этом случае не были шуточками. Эл уже попробовала. Отскоблила от сердца стружку и съела — предварительно полоснув себя ножом по бедру. Рана зажила как миленькая. Более того, Элаяна с удивлением почувствовала, как у нее улучшается зрение, севшее в последние годы из-за привычки читать в полумраке. Недурно. Совсем недурно. Меж тем Владислава продолжала допытываться. «Но вы хотите как-то заколдовать глаза? Вдруг из-за это будут санкции? Там ведь кто-то есть, да?» Девушка кивнула в сторону темного потолка пещеры. Как и леди ректор, она не могла разглядеть слепухов, но слышала их. Тихие шорохи, потирание колючих лап, едва заметное шевеление темноты. «Там кто-то есть», — подтвердила эльфийка. «Но мое заклинание нематериально. Оно не считается, и потому не разбудит чудовищ. Неужели ты думаешь, что я враг себе, чтоб попусту подвергаться опасности?» «Вы себе точно враг», — уверенно возразила Ладия. «Творить такие вещи и думать, что это вам не аукнется, полный бред». «Я не верю в судьбу, девочка, в порицание свыше. Если б в небе кто-то сидел, раздавая пощечины негодяям, 90% мира уже бы отдыхала в урнах». «Я не про судьбу, я про ваше собственное мироощущение. Вас сожрет совесть, спорим?» Вы сами себе начнете причинять боль, мстить, наказывать неосознанно. Я? Себе? Боль? Скорее уж и впрямь судьба подсуетится! Фыркнула Элла Яна и стала выплетать заклятие. Найт, нахмурившись, смотрела за ней. Собственно ли, директор решила сделать именно то, о чём упоминал Хлистовский: снять маг отпечаток с сетчатки волшебных глаз. Она знала эту формулу, она действительно была слабенькой, да еще и запрещенной законом вне лазаретов. Но Элайана уже переступила слишком много черт, чтобы думать еще и об этой. С помощью колдовства Элайана хотела проверить, не заглядывали в этот зал стены Бертия. Формула эльфийки легла на глазные яблоки и мягко обернулась вокруг них. Какая гадость! с чувством прокомментировала Найт. Элайяна не ответила. Подошла к постаменту вплотную, впрочем разумно не вступая в столб алого света, и нетерпеливо раскрыла ладонь, поджидая пока формула вернется к ней в виде альбомного листа, на котором появится запись происходившего в зале в последние полчаса, будто в книге рисунков, которую пролистываешь быстро-быстро. Лист приплыл. «Отлично!» — сказала ректор, рассмотрев фигуры Берти и Стена а также то, в какой коридор они вышли и куда по нему пошли. В Нижней Этерне, запутанные как клубок, это не было гарантией успеха, но все-таки значительно облегчало путь. Элайяна все еще рассматривала лист, стоя вплотную к постаменту, а Владислава за ее спиной уже раздумывала снять наручники и обезвредить противницу, когда вдруг где-то рядом раздался такой многоголосый рев, что слышно было даже сквозь охранные вязи. Эта какофония случилась столь внезапно, что Элаяна, привыкшая к тишине, вздрогнула и рукой нечаянно заехала на луч света. «Тревога!» Все будет нормально!» «Ага!» — пробормотала Лади, поднимая взгляд и видя, как каменная скульптура женщины за постаментом шевельнулась. А десятки слепухов под потолком открыли глаза, засветившиеся пронзительно белым. Элаяна выругалась, толкнула пленницу в плечо. «Бежим!» и обе рванули прочь из зала обратно в коридор. Там, пока пауки разминали ножки, каждая оканчивалась лезвием и спрыгивали с потолка, очевидно, они и впрямь давно не просыпались, а потому двигались слегка заспана. Элая сжахнула по силовым заклятием. Камни вздрогнули и, расщепившись, посыпались вниз, заваливая вход в пещеру. «Вы нас убьете! Обвал под землей! Вы с ума сошли?» ахнула Ладислава. «Не учи ученого прорычала Эл. «Раз это место десятки тысячелетий прожило, то простоит еще немного». И действительно, обвал получился достаточно мелким и удачно заблокировал слепухов в своей пещере. Элла Яна удовлетворенно кивнула, глядя на результат, развернулась на каблуках к Владиславе и... получила кулаком промеж глаз, ибо она и тоже поняла, куда бежать к Стену и Берти, и теперь не видела смысла в своей навязчивой горе-попутчице. Рядом, буквально за поворотом, но в противоположной стороне от нужной Найт, продолжали разноситься невнятные звуки борьбы. Лади решила, что это точно не ее забота, и бросилась налево по коридору. Третья группа незваных гостей в Интервилле вынырнули из озера Портала минут за пятнадцать до этого. Крутящийся символ души острова встретил их легкой рябью, Вероятно, он был удивлен невиданной популярностью Нижней Этерны в эти сутки или почуял во Фрэнсисе иномерное существо и совсем ему не обрадовался. «Одно дело людишки, другое дело — этот». М «Да, здесь надо поостеречься, пусть даже не думает приближаться к важным местам». Брать с сестрой осмотрелись, было неясно, куда идти. Потому что Эльфийка и вы не оставили за собой ни хлебных крошек, ни следов, ни засечек на скалах, и капель крови не оставили, что уже куда лучше. Я снова сменю и поставлю, Тис. У демона хороший нюх, он найдет Владиславу по запаху. Скорее Элайану. директор душится как псих. Ммм. Нет, Владиславу. Тис вскинула брови, но не стала возражать. Если это такая демоновая романтика, феромоны, химия, гормоны, что угодно, она предпочитает о ней не знать. Пустошная сущность и впрямь сработала отлично, уверенно выбрав один тоннель из пяти, а затем ловко петляя на перекрестках. Все было тихо, пока след не вывел Винтервилли в первую из двух пещер, встретившихся ректору и адептке. Едва Фрэнсис переступил порог зала, как защитная вязь на входной арке ярко вспыхнула. «О, да!» Демон все таки напрягал иммунные системы острова. «Что за дгар?» Тиса подслеповато отшатнулась от загоревшихся символов, а потом мгновенно передумала. «Нет, это что за дгар?» Потому что охранные руны, среагировав на потенциально опасного гостя, разбудили стражей зала. Спящие дотали костяные жвалы, странные твари, похожие на внебрачных детей огромных крабов и кузнечиков, Очнулись и заревели так громко и свирепо, что Тис только вскрикнула и зажала уши руками, а демон мгновенно взвыл им в ответ еще яростнее. Поприветствовав таким образом друг друга и заодно спугнув Элаяну и разбудив слепухов в соседнем зале, противники бросились в бой. «О боги! Фрэнсис!» ахнула Тисса, понимая, что численный перевес определенно на стороне врага. Златокрылый демон развернул крылья И дико шипя, оттеснил Тису обратно к арке. Близняшка мысленно застонала, вот это я называю плохой день. И закатав рукава, начала выдавать формулу за формулой весь свой ассортимент боевых заклятий, выныривая из под крыла, швыряя, ныряя обратно, чтобы подготовить следующее. Как ни странно, костяные жвала оказались трусоваты. Уже в первые минуты боя некоторые чудища заметили, что ребра на постаменте в безопасности. «Офиг нас тогда разбудили, перестраховщики, и стали дезертировать?» К их услугам был второй выход из зала к противоположной стене. Тис увидела, как три мутанта убежали туда, взволнованно поскрипывая сочленениями и оглядываясь через хитиновые плечи. А когда, по ощущениям, очень нескоро, костяных жвал в пещере осталась только половина, выжившие монстры переглянулись, посмотрели на демона, на ребра Этерны, «Да-да, все еще не на своем постаменте, вообще-то». И, плюнув на панику охранной связи, полезли на потолок. «Прятаться». «Не смей!» — крикнула Тисса, заметив азартный блеск в золотых глазах демона, который уже явно примеривался, не взлететь ли им вслед. «Снова здравствуйте!» «Уснули? И отлично! Жаль, что так поздно!» — продолжила близняшка, с омерзением разглядывая собственные руки, заляпанные зеленоватой кровью жвал. Демон медленно опустил подбородок, как наказанный, потом вздохнул и... перевоплотился во Фрэнсиса. «Тиса, у меня есть предложение. Ты не воюй в следующий раз, ладно? Ты все таки не боевик», — попросил он. «А что ж мне делать? Стоять? Смотреть, как тебя пытаются разобрать на сувениры?» — возмутилась Винтервиль, рукой обводя золотые перья, щедро усыпавшие дно пещеры. «Ундам бы понравилось». Брат склонился к ее уху и шепотом объяснил, что он имел в виду. Близняшка задумалась над идеей, потом неуверенно пообещала, что попробует. Если что, я прикрою, подмигнул брат. Но я верю, что у тебя получится, Тис. Это и впрямь твое. Думаешь? Да. Тиса неуверенно и благодарно улыбнулась, отряхнувшись, показав на прощание кукиш за шуганым жвалом. В вышли из пещеры обратно в коридор. Фрэнсис вновь перекинулся, втянул ноздрями воздух и прыжками, ходить демон не мог, а на полет не хватало размаха, направился по следу Ладиславы. Увы, бросив эльфийку, Ладя недолго наслаждалась свободой и относительным все познается в сравнении, покоем. Девушка добежала до конца туннеля, вместе с ним круто повернула и не успела обрадоваться. Фух, хорошо, что тут нет развилки, как вынужденно резко затормозила. Потому что из бокового рукава подземелья, перегородив лади путь, выползли три жуткие скрипящие тварюги. Костяные жвалы, те самые, что только что позорно или разумно, сбежали с демоновой драки через вторую арку. Если б у кого-нибудь была карта Нижней Этерны, этот кто-нибудь знал бы, что коридоры тут пересекаются регулярно и под самыми диковинными углами». Но карты не было, зато монстры имелись. «Жмых!» Владислава обиделась на нечуткое мироздание. «Нет, чтоб помочь. Опять безысходность. Сзади эльфийка, спереди жвалы. Что выберешь ты?» Найт выбрала чудовищ. Они предположительно глупее. С боевым воплем портовой жандармерии славного города Саусбурна адептка бросилась на монстров. Жвалы, чьи нервы уже были потрепаны Фрэнсисом, Списком бросились по разным сторонам. Но в коридоре ведь не развернешься, а потому отлетели от стен, столкнулись, вновь увидели Найт всю бегущую на них и орущую еще бодрее. Враг деморализован. Ха! Попробовали смыться в боковой коридор, снова столкнулись, и все таки кое-как протиснулись прочь. Один из монстров в процессе откинул ногу и впрямь как кузнечик. Найт задумчиво крякнула, потом подняла трофей, мерзко, но ведь почти меч, и бегом отправилась дальше. Импровизированное оружие пригодилось ей почти сразу. Еще два поворота спустя, на сей разделанных на наугад, на Владиславу напал слепух, тоже выползший откуда-то из непросматриваемой дыры. «Ух, разворошили мы муравейник», подумала Найт, вставая в фехтовальную стойку и нагревая в левой руке пульсар. Слепух был куда смелее жвал и опаснее, все лапы паука заканчивались лезвиями. Меж тем, судя по грохоту заклятия, раздававшемуся где-то сзади, его выбравшиеся из-за завала братья разбудили Элла «Надо торопиться, проиграть сегодня не вариант», — сказала себе Найт. Аутотренинг подействовал. Несколько минут спустя после начала дуэли Владислава победила слепуха, хоть и ценой множественных, лишь бы не ядовитых, порезов. В коридоре за ее спиной воцарилась тишина, Это могло означать любой вариант развития событий. Лади прикусила язык и бросилась вперед, но ну где там уже этот Дгаров сыщик? То, что они близки к цели, Берти понял по тишине. Внезапной, оглушающей, беспредельной и бездыханной. Она накатилась на подземелье, как темнота на тебя, когда ты устал и закрыл глаза. Тишина сбила с ног и заставила отшатнуться, а сердце острова от неожиданности захлебнулось стуком и на пару секунд замерло. Стэн даже потряс его и уже прикидывал, как там делать сердечный массаж, когда орган «Ура!» вновь забился. «Пришли», — констатировал Голденхалла. Пунктирная алая нить, вдоль которой они следовали всю дорогу, кокетливо отделилась от общей массы и нырнула в искомый зал. Он был еще больше, еще грандиознее, чем все предыдущие. Пять каменных арок вели в него, идеально круглый. По гладкому полу бежали искусно вырезанные каналы, похожие на декоративные речушки с зеркально черной водой. Они складывались в безупречный этнический узор, каменные тропы между канавками были шершавыми и предсказуемыми, как подстриженные верхушки садового лабиринта. В центре зала на возвышении стоял традиционный постамент, Но на сей раз пустой, на нем лишь слабо поблёскивало призрачное облачко, тень сердца, воспоминания о нем. Каменная скульптура женщины за постаментом скорбела, закрыв лицо руками. По периметру зала спали пепельные элементали, чьи драные плащи чуть шевелились на сквозняке, проникающем из боковых коридоров. Вокруг страшных фигур парили, покачиваясь хлопья пепла. Еще четыре монстра дремали неподалеку от постамента, Выстроившись в шеренгу как телохранители позади… лежащего доктора Гарвуса, бессознательный Морган был брошен на пол, как сломанная кукла, одной ногой в речке, плотно связанной магической сетью. «О, нашелся, ахнул Стен. «А я уж думал, как я без него буду?» И под шокированным взглядом Берти он пояснил. «Я про свой амулет, а не про доктора. Тиссу ругать не стал, но жалко ведь». И впрямь под коконом заклятий было видно, что на груди профессора Гарвуса болтается мерцая рябиновая ветка. Берти посмотрел на нее, потом на пепельных элементалей, замерших вокруг доктора так угрюмо, будто он витрина с лакомством, а им не хватает денег. «Я так понимаю», — сказал сыщик, — «только благодаря оберегу Моргана и не убили. Видимо, эти защитные веточки не так бессмысленны, как принято считать». «В мире вообще не так много традиций, родившихся без серьезного повода», — согласился Хлестовский. Стэн и Берти, то и дело косясь на склонились над Морганом. Он выглядел нежно зеленым даже в красном свете пещеры, зато явственно дышал. Более того, маг-браслеты на руках профессора оказались полны. Выспался. Ага, с комфортом. А что, тишина, темнота, морской свежий воздух? берси выпрямился стэн давай сюда сердце вернем его задобрив этих припыленных а там уже и гарбуса заберем с чистой совестью однако стоило сыщику шагнуть к платформе как перед ним вспыхнула тысяча искр вокруг постамента неожиданно проступили щиты щиты щиты один наслаивался на другой как подарочная упаковка под авторством шизофреника это было торжество сложных геометрических форм Невероятные золотые спирали, небесно-голубые вязи треугольников и кругов, трехмерные додекаэдры, все спаяны в такую дикую посверкивающую инсталляцию, что впору выставлять в музей современного искусства. «Ишь, святомузыка!» — восхитился Стэн. «Получается, это Морган постарался. Закупорил постамент будто тело на бессердечные времена, чтобы остров раньше срока не откинулся». Или как там это в лекциях по целительству объясняют? Ну, силен. Силен. Ага. Вот только у нас проблема. Большая, помрачнел Голден Халла. Я понятия не имею, как убирать такие щиты. Это высшая магия лесного королевства. И что нам делать? Берти посмотрел на Моргана на чудовищ на сердце. Боюсь, придется все-таки сначала привести в чувство Гарвуса. Элементалям это не понравится. Наверняка. Так что, Хлистовски, ты его будешь, а я музицирую. Хох! Но это было сказано совершенно серьезно. Берти отошел и, бродя туда-сюда, стал выбирать такую позицию, чтобы оказаться в потенциальном поле зрения всех элементалей пещеры. Стэнд же, оставшийся возле Моргана, перевел дыхание, отложил сердце на пол, для магии ему нужны обе руки и присел на корточке возле доктора. «Так, что же это за макпуты такие?» «Выглядят странно». Стэн, непонимающе нахмурился, глянул на Гарвуса сквозь знак диеза, сложенный из мизинцев и безымянных пальцев, в купе с нужным заговором это обнажало плетение чужих заклятий и трагически ухнул. «Что такое?» — мгновенно откликнулся Берти. «Сыщик уже подготовился». Выдвинул шпиль призрачной виолончели на максимальную длину, положил смычок на струны и теперь терпеливо ждал. Ему придется начать играть только в тот момент, когда пепельные парни откроют глаза и увидят его не раньше, иначе магия песни Ирен не сработает. Да, на Моргане перерожденный! Тоскливо протянул Стен. Да, удача за удачей. Справишься? «Ну а какие варианты?» «Никаких Хлистовские. Значит, справлюсь». Перерожденными называли заклинания, которые пробыли на жертве слишком долго и потому успели мутировать. Так изначально Лояна наложила на морга на сетку Хленда и упокой Бангласа, обе формулы Хлестовски знал и умел деактивировать. Но теперь они слились в одну диковинную дрянь и заодно глубоко вгрызлись в нервную систему Гарвуса. Если рвануть резко не глядя, Морган останется инвалидом. Так что действовать придется поэтапно и ни на секунду не прерываясь. Стэн еще разок вздохнул, мысленно прописал трехступенчатый план деактивации и осторожно со всем тщанием и молитвами приступил к его исполнению. Почти сразу же по пещере разнесся веселый сенор Голден Халлы: Эй, не смотрите туда, смотрите на меня! «Спорим, вам впервые дают бесплатный концерт? А акустика? Хм, какая в пещерах акустика? Все ко мне, пепелюшки!» И не успел Стэн испугаться черных теней, метнувшихся к нему, как тени замерли, а зал наполнился музыкой. «Нафига он сыщик, если так играет?» — опешил Хлистовски, застывший сначала наравне с элементалями. Музыка была бескомпромиссна, Она мигом выхватывала, как ювелир, все самое лучшее в слушателе и щедрой горстью подбрасывала в небеса. «Свети и свети, жемчужина, созвездием будь над землей. Стэн тряхнул головой, не позволяя себе слишком увлечься нотами. Он успешно закончил первую ступень деактивации и приступил ко второй, когда... «Ого! А что у вас тут происходит?» — ахнул кто-то голосом Владиславы Найт. Хотя, впрочем, не кто-то, а сама адептка. Стэн убедился в этом, когда, не переставая бубнить заклятие, приподнял голову. Запыхавшаяся найса с топорщинами волосами стояла в одной из арок пещеры, на левой руке у нее болтался недорастегнутый наручник, а в правой девица сжимала... чью-то ногу. Берти, хвала небесам, не прервал мелодии, хотя неожиданная синкопа в песне Ирин все же проскользнула, и парочка пепельных тварей свере подернулась. «Госпожа Адептка, что ты здесь делаешь?» Ошарашенно пропел Голден Халла на манер знаменитой арии «Король Сердец». Владислава еще никогда не видела у сыщика таких квадратных глаз. Кажется, ей удалось по-настоящему его удивить. Неплохо. Что же, в других обстоятельствах она бы поставила себе пятерку, но не сейчас. «Элаяна, Элаяна!» Оперной скороговоркой ответила девушка также в такт. «Тамала Яна! Заложницей она меня взяла, но я спаслась!» «Вот прах! Плохие новости опять! И где она сейчас?» «Эм... дирни Эвилер Баркас! Ребята! Хуас Бовам! Там!» Ахнул Стен в это время приступивший к третьей ступени. Ибо он увидел, что сердце острова, оставленное без присмотра, уже не лежит на месте, как полагается, а быстро летит над землей прочь, прочь, и нет ни не к постаменту. А к потрёпанной окровавленной фигуре Элайаны, спрятавшейся в тени второй из пяти входных арок. Найт! Останови ее! Одновременно крикнули Берти и Стен. Кулас Владиславу порядком шокировало, что роль спасительницы Мира внезапно перекочевала к ней. Но внешняя адептка не обозначила своего удивления. Все равно никто не увидит, да? Все пределы. Она лишь с грохотом отбросила бесполезную клешню и ловко и быстро, без возражений, «Привет, военная муштра!» накинула на сердце макуздечку. Оно дёрнулось и замерло на полпути к злокозненной эльфийке. «Отпусти!» — прорычала Элла «Ни за что!» — гордо ответила Найт. С учетом того, как леди ректора измотала предыдущая ворожба, Владиславе удавалось держаться с эльфийкой на равных, хотя браслеты на запястьях девушки звенели как проклятые. Вся сцена вновь пришла в определенную натянутую неподвижность. Гуден строго сказал: Эл, прекраси! С чего бы это? Раз уж я здесь, то я точно дойду до конца. Зачем? Потому что сдаваться это слабость. Тем более в таких делах, что меняют мир. Элайяна поднажала в телекинетическом заклятии, и Владислава, скрипя зубами, тоже усилила свой крючок дулбанное перетягивание каната. Я сделаю прорыв, Берти, уверенно продолжила эльфийка. А потом еще миллион прорывов. Сначала я подарю людям лишь частичку силы, найденной в сердце острова, но и этого хватит, чтобы они были счастливы а меня превозносили до небес. В дальнейшем я буду действовать постепенно и осторожно, умно, никаких резких смен парадигмы. Я обеспечу плавное, безопасное развитие. Я смогу, потому что себе я выиграю бесконечность. Я буду подбрасывать поленья в пламя прогресса разумно и планомерно, вовремя скрываясь в тени, меняя внешность, переезжая, чтобы никого не смущать своим долголетием. «В нашем скучном мире, полном бесхребетных существ, увязших в комфорте и бессмысленной перемене слагаемых, я стану той, кто идет вперед и тащит вперед за собой». «С чего ты взяла, что убийство целого острова — это движение вперед?» — со вздохом спросил Голден Халла, который даже не удивился грандиозности плана своей подруги. Он знал, что Элда до некоторой степени амбициозна и не лишена фантазии. Зато стены Владислава ошарашенно переглянулись. Она и даже недвусмысленно свела губы в трубочку и присвистнула: «Кто-то куку». Об этом острове никаких вестей уже тысячи лет, брезгливо ответила Элайяна. Он не живет, он всего лишь спит. Было бы что убивать. А нам людям, эльфам всем нужны свершение, развитие, нужен пример для подражания. Я готова им стать. Я чувствую, Берти, вам недостаточно сил? Я всегда знала, что я создана для большего, понимаешь? Для глобального блага вселенского, не для частного счастья. С ним пусть возятся неудачники. Эл, учитывая, что из-за тебя погибла студентка, ты пыталась убить Моргана, и теперь, как я понимаю, хочешь пожертвовать нами, не надо говорить мне про глобальное благо. Вот прям не надо, ладно? ты стараешься лишь для себя». «Да уж», — поддакнула Найт, но Голден -Халла только мрачно стрельнул в нее глазами. Цыц, госпожа адептка. «Но я ведь тоже житель мира», возмутилась меж тем Элла Яна. «Как же великое правило божественного эгоизма. Сначала спаси себя, чтобы иметь силы спасти другого». «Я не богослов и не психолог, Эл, но есть разница между спасением и потаканием темным желанием наших душ. Тяга к бессмертию — это явно второе. Ты же сам ненавидишь смерть. Но я не швыряю ей в пасть других, чтобы выиграть время себе. Швырнуть приходится только на первом этапе. Дальше это будет безубыточное предприятие. «Жизнь — не предприятие Элайяна, отчаянно крикнул сыщик, рванув смычком по струнам. Молчащий Стэн испуганно зажмурился. «Не порвет? «Не порвал». Эл криво усмехнулась. «Не предприятие, значит. Именно поэтому ты разорился, а я поднимусь, как никто и никогда прежде. Мне жаль, Берти. Ты всегда был мне дорог. Всегда». И с этими словами Элла Яна вдруг перебросила формулу притяжения в одну руку, а второй освободившийся кинула в сыщика пульсар. Конечно, это ослабило формулу перетягивания, Но по задумке эльфийки, Ладислава должна была отвлечься на неминуемую смерть Голденхаллы. Он ведь точно не ждет от Элаяны подвоха, как и обычно. И тогда ректор получила бы сердце, шагнула назад в коридор и снова жахнула бы по арке, обвалив ее, тем самым скрывшись от очнувшихся элементалей и оставив им на ужин трех человек внутри. А потом Элаяна бежала, бежала бы быстрее мысли, Летела бы до озера и из корпуса и замкнула бы вход грубоватым щитом и сразу на корабль прочь с острова куда-нибудь далеко-далеко и плакала бы всю дорогу и ветер бывал ночами Голденхалла выскребая ей душу по кускам и ей было бы плохо но что поделать раз такие ставки? Однако плану Элойяна не суждено было сбыться. Во-первых, Владислава. Адептка даже не шелохнулась, когда с пальцев эльфийки сорвалось проклятие. Наоборот, госпожа Найт, увидев это, парадоксальным образом успокоилась. «Ага. Уж кто-кто, а Берти точно извернется и выживет. Смерть Голденхаллы — это что-то из области сказок. Мы убедились, что в реальной жизни такого не может быть просто потому, что не может быть. Ведь солнце не гаснет, правда? Разве что в горе прогнозах отчокнутых пифей». Поэтому Найт спокойная как кремень лишь поднажала в своем макрючке, и сердце острова стремительно рвануло по воздуху к ней. Во-вторых, Берти. Сыщик понимал, что остановка музыки приведет к разморозке пепельных элементалей, но еще он понимал, что его гибель даст тот же эффект на четверть мгновения позже. Тогда зачем умирать? Поэтому Берти отбросил смычок и биолончель, и кинул в электрический пульсар Элаяна ответный шар, особый разрывной, рассчитывая, что их яркий совместный бум на полпути дезориентирует оживившихся элементалей, и вся компания тем самым получит немного времени на перегруппировку. Но и Берти в своем недоплане эскизе плана кое-что не учел. А именно то, что Стенхлистовский наконец завершил деактивирующее заклинание. Ловчая сеть вокруг доктора Гарвуса вдруг опала и растворилась, Морган, как принцесса из сказки о спящей красавице, сел рывком, распахнул глаза и, не раздумывая, тоже швырнул формулу по направлению к снаряду Элайяны. И поскольку он был магом значительно более сильным, чем Берти, и лежал на пару метров ближе к эльфийке, то пульсар Моргана прилетел быстрее. Он первый попал в электрический шар и подорвался вместе с ним, фейерверком осветив пещеру. А пульсар Голденхаллы, отставший на полсекунды, пронесся сквозь фестивальные всполохи двух других и попал в самую Элайяну, в самую грудь, разорвался, убил.